Не было, где должен был состояться завершающий этап чемпионата региона, они добрались, когда там только разгоралось утро. Заселившись в номер гостиницы, расположенной неподалеку от большой спортивной арены, на которой и должны были вскоре начаться бои. Ник быстро принял душ, а затем спустился на нижний этаж позавтракать. Зал ресторана был уже довольно полон. Ник огляделся по сторонам. Дакрита нигде не было. Он кинул ему запрос через сеть. Но капитан ответил «Занят, завтракай сам». Похоже, он уже по уши погрузился в неведомые глубины жеребьевки, стараясь обеспечить своему подопечному наилучшие условия прохождения этого этапа. Цепь вообще довольно сильно отличалась от тех боев, в которых Ник участвовал ранее. Во-первых, это был настоящий общепланетный чемпионат с гигантским количеством участников. По его собственным прикидкам, на начальных этапах цепи право выйти в следующие круги оспаривало несколько миллионов бойцов. Во-вторых, участие в боях цепи могли принять только непрофессионалы, то есть те, кто не зарабатывал таким образом себе на жизнь. Ник даже удивился, когда впервые услышал об этом непременном требовании. А потом осторожно сообщил, что он-то как раз боями себе на жизнь зарабатывал. Некоторое время. Давно, и не на лозитании. К его удивлению, основными аргументами, которые позволили ему просочиться сквозь узкие щели забора данного требования, оказалось не то, что он зарабатывал боями не на лозитании, как землянин ожидал, а то, что делал это недолго, давно и в не слишком высокоранговых клубах. Ну, по лозитанским меркам не слишком высокоранговых. На этой планете боец с первым рангом рукопашки имел шанс побороться за какое-то лидерство, только на ринге спортклуба своего собственного Дрока. Ключевым же оказалось именно давно. И то, что землянин был иммигрантом. Причем срок, прошедший с момента его последнего выступления, был установлен с помощью его собственной сети. Как выяснилось, она обладала и такой функцией. Просмотрев сохраненную наносетью запись его последнего боя, спортивный маршал сначала задумался, с сомнением пробормотав. «Неплохо держался». Да и срок после профессионального боя прошел не то чтобы очень большой. Но затем добродушно махнул рукой. «А, ладно. Был бы ты лузитанцем, я бы еще подумал. А так? Иди, дерись». В-третьих, очень большим отличием от всех тех боев, в которых Ник уже имел возможность участвовать, было то, что результаты боев в цепи не разыгрывались на тотализаторе. Для землянина это стало настоящим шоком. Не то чтобы он в настоящий момент так уж нуждался в деньгах, хотя, естественно, не отказался бы еще подзаработать. В конце концов, если не удастся взять под контроль транспорт-снабжение, перед ним в полный рост встанет задача покупки корабля. А даже если и удастся, корабль предстоит еще отремонтировать, поскольку на покупку нового вряд ли стоило рассчитывать, переоборудовать под новые задачи и оснастить. И для этого недешевого комплексного действа уж точно никакая копейка не будет лишней. Так что он поначалу рассчитывал провернуть уже не раз сработавшую авантюру со ставкой на собственный выигрыш. Но, как выяснилось к немалому удивлению землянина, ставки на цепь никто не принимал. Да и вообще, игра на тотализаторе, если не оказалась на Лозитании вне закона, то имела очень маленькую популярность. Почему? Загадка. Впрочем, Ник отнес это все к тем же национальным традициям. Он где-то читал, что, например, в Англии, Единственный во время Второй мировой войны, несмотря на крайнюю скудость снабжения и карточную систему, так и не развился черный рынок. Во всех остальных странах от еще более скудно, чем англичане, снабжающихся СССР, до куда более богатых США, он был, а вот в Англии практически нет. И все исследователи в один голос объясняли это особенностями английского национального характера. Вот, возможно, и здесь было нечто такое. Ну и, в-четвертых, цепь имела чрезвычайно, на его взгляд, запутанную систему жеребьевки. Ее и жеребьевкой-то назвать можно было с весьма большой натяжкой, поскольку очень большую роль в этой системе имел не столько жеребий, сколько довольно сложная и многоступенчатая система древних и не очень договоров, когда-то заключенных союзов, когда-то брошенных вызовов и всего такого прочего. То есть базовое распределение по жребию подвергалось очень существенной корректировке с учетом всего этого дела. И это тоже было наследием национальных традиций. Изначально дроки были либо отдельным поселением, либо цеховым объединением, каждый из которых обязан был в случае опасности выставить для обороны города, в котором они проживали, роту бойцов. Именно поэтому глава дрока и именовался капитаном. То есть на лузитанском это звучало, естественно, не так, но смысл лузитанского названия термин «капитан» передавал наиболее точно. Но не в варианте чисто воинского звания, а во всем историческом многообразии его значений, от капитана корабля и капитана команды, да особенно капитана средневековой роты. И вот когда после контакта с галактической цивилизацией социальные структуры высших и верхних средних каст распространились на всю лузитанскую цивилизацию, Точно такое же распространение получили и традиции взаимоотношений между ними. Так что, когда структура дроков распространилась по всем слоям лузитанского общества, все вновь образованные дроки с жаром принялись интриговать, заключать союзы и соглашения и вообще стараться вести себя как большие, то есть как те дроки, история которых насчитывала уже сотни и сотни лет, и которые все эти сотни лет варились в этом соку. И вся эта, ставшая к настоящему моменту чрезвычайно запутанной, система отношений как раз и сделала практически невозможной обычную простую жеребьевку. Ибо капитаны Дроков то и дело отказывались выводить в круг бойцов против союзников, реальных или гипотетических другой вопрос. Ибо это было недолжным, зато предпринимали невероятные усилия, чтобы схлестнуться в схватке с давними врагами заодно стараясь так выстроить цепочку противников своего и враждебного бойца, чтобы их боец подошел к решающей схватке на пике формы, а противника — максимально ослабленным. Тем более, что победа в рамках цепи в массовом сознании была практически равна таковой на поле боя. Это еще более усугублялось тем, что схваток на поле боя никто не вел уже более полутора сотен лет. Ну, за исключением домов. Впрочем, те схватки были не по зубам ни одному дроку, поскольку велись с помощью боевых кораблей и закованных в броню по макушку бойцов десанта. Один же боевой скаф десантника превышал по стоимости годовой бюджет 99% дроков. Одним словом, выдрать дакрита из этой паутины интриг и соглашений в ближайшие несколько часов было практически невозможно. Ник решил последовать совету капитана и перекусить в одиночестве. Присев за свободный столик, отгороженный от остального зала несколькими купами высаженных в катке растений, таковых здесь было несколько десятков, он сделал заказ по сети и развернулся в сторону огромного панорамного окна. Отель был построен на высокой скале, над морем, так что, несмотря на то, что ресторан был расположен на нижнем этаже, из него открывался шикарный вид. Взяв это в расчет, Ник собирался слегка, так сказать, помедитировать пока рабообслуживание, а ничего другого в таком крупном отеле не могло быть по определению, доставит ему заказ. «Эй, ты! Оно свалилось за этого столика! Быстро!» Услышав эти слова, произнесенные презрительным тоном, Ник сразу не понял, что они относятся к нему, и потому сначала даже не повернул головы в стороны произнесшего. «Ты чего, кугла? Глухой, что ли?» А вот это явно относилось именно к нему. Куглой на Лузитании именовали иностранцев. Не все, конечно, и далеко не всех. Более того, это слово среди большинства лузитанцев считалось не совсем приличным. Причем не в том смысле, в каком таковым, скажем, считается среди русских мат, который, да, неприличный, но все вокруг, от детей до стариков, свободно им пользуются, а реально неприличным. То есть за его использование в общественном месте, рискнувшему его произнести, вполне могло неслабо прилететь а вот не выражайся при людях». И означало оно нечто вроде «неполноценной». То есть руки-ноги есть, рот есть и даже разговаривать может, а не человек. Чаще всего этим словом называли «инопланетников», которые подчеркнуто-демонстративно кривили, так сказать, нос в сторону всего того, что лузитанцы считали своими национальными традициями. Мол, «все это дикое средневековье, недостойное цивилизованного человека». И относиться серьезно ко всему этому мракобесию и отсталости может только лишь такой же мракобес и отсталое существо. А они совершенно не такие. И в круг они отказываются выходить только из-за этого, а не потому что банально ссут. Большинство лузитанцев все эти потуги прикрыть собственную трусы с некими высокими идеалами раскусывало на раз, и потому отношение к таковым у них было соответственное. Куль трусишь, так молчи в тряпочку» тем более, что никто никого в круг насильно тянуть не будет. Понятно же, что все люди разные, и не всем повезло родиться на Лазитании. Попытка же скрыть собственную трусость за разными заумными рассуждениями в их глазах все только усугубляла. Вот таковых и именовали «Кугла». Но какое это имело отношение к Нику? Ну, за исключением того, что он тоже инопланетник. Землянин медленно развернулся и окинул взглядом говорившего. Тот похабно осклабился. «У тебя что, кугла? Ножки-ручки со страху отнялись!» Ник продолжал молча рассматривать наехавшего на него лозитанца. «Ой, что-то тут не то». Несмотря на всю свою сиюминутную готовность ответить насилием на насилие, лузитанцы совершенно не отличались неспровоцированной агрессией. Наоборот подданные Лозитании и в этом отношении были едва ли не самыми адекватными среди всех, кого Ник встретил после своего исчезновения с Земли. Возможно, как раз вследствие этой своей готовности. Ник еще на Земле читал, что в тех штатах США, в которых население вооружено почти поголовно, уличное насилие практически полностью исчезло. Нет, они не стали абсолютно безопасным раем. Более того, число бытовых смертей – там даже несколько превышало таковое в тех штатах, в которых продажа оружия населению была серьезно ограничена законодательно. Ну да, знаете ли, когда под рукой у участников пьянки вместо сковородок имеются пистолеты, пьяная драка имеет куда больший шанс закончиться трупом, а не тяжкими телесными повреждениями. Да и всякие там кражи и мошенничества в этих штатах также цвели цветом, не менее пышным, чем в любых других. Но вот что касается разбоев, изнасилований и грабежей, Таких преступлений у них практически не существовало. Так, отдельные единичные случаи. Причем, как правило, даже эти единичные случаи заканчивались весьма печально именно для грабителей или насильников, а вовсе не для объектов нападения. То есть очень высокая вероятность в ответ на нападение тут же, не отходя от кассы, получить пулю в лоб останавливала даже тех, кто был способен совершить преступление. Не говоря уж о простом наезде. Так что люди в этих штатах почти поголовно предпочитали демонстрировать друг другу дружелюбие и взаимопонимание. Ну, чтобы лишний раз не провоцировать. Вот и здесь, похоже, постоянная готовность к схватке, отличавшая любого совершеннолетнего и не очень лузитанца, оказывала на общество весьма благотворное воздействие. Люди привыкли отвечать за базар, и потому не по делу, как правило, не базарили. Поэтому такой совершенно ничем не спровоцированный наезд не только оказался для Ника полной неожиданностью, но и заставил его насторожиться. У тю, -тю кугла! Оказывается, от страха штанишки описал!» «А вот интересно», — отстраненно подумал Ник, «почему это весь этот подозрительный наезд осуществляется исключительно в словесной форме? Тип демонстрирует неприкрытую агрессию, но при этом не то что ни единой попытки тактильного контакта но даже ни единого жеста, могущего быть расцененным как откровенная агрессия. Не сделал? Подстава? Землянин осторожно огляделся. Вроде бы все нормально, никого посторонних поблизости нет. Впрочем, нахрен посторонние, если есть сеть. Включил режим протокола, и, пожалуйста, юридически достоверное видео готово. А с другой стороны, эта же самая сеть прекрасно протоколирует и действия провокатора. То есть даже если я ему сейчас без затей врежу в морду, обвинить меня в неспровоцированной агрессии никто не сможет. Или сможет. Недаром этот тип базарить-базарит, а ручки-то вон как по шву держат. Но тут из-за ближайшей купы растений послышалось. — Так, Роксей, что вы тут делаете? Изголяющийся над ником тип, услышав этот голос, аж подпрыгнул. Ник повернул голову в ту сторону, откуда раздались слова. Ну вот и кавалерия подоспела. Из-за купы выдвинулась группа из трех человек, один из которых был Дакрит. «Этот человек тебя провоцировал, Ник?» Деловито поинтересовался он. Ник молча кинул ему через сеть запись всего того, что произошло за последние десять минут. Дакрит на мгновение замер. А затем повернулся к остальным и торжественно произнес. «Уважаемые маршалы!» Прошу вас ознакомиться с записью прямой и неприкрытой провокации, которую предпринял представитель Дрока Кейнстопола в отношении моего бойца буквально несколько минут назад». Оба типа, сопровождавших капитана Дрока, на несколько минут замерли, похоже, просматривая пересланную докритом запись, после чего по очереди молча наклонили головы и, развернувшись, исчезли, оставив их с капитаном одних. Тип исчез еще раньше. Дакрит проводил их взглядом и, удовлетворённо кивнув, опустился на стул напротив землянина. — О, фустал! — Ну что, Ник, радуйся. Следующие три схватки ты проведёшь с бойцами твоего же третьего ранга. Так что у тебя есть все шансы подняться ещё на пару ступенек цепи. Ник молча кивнул и поинтересовался. — А что это был за тип? — Это? — Дакрит махнул рукой. — Урод! Посискринник! Есть у них тут неподалеку дрог. Мечтают сделать Лузитанию, процветающей цивилизованной планетой. Вот только методы для этого у них, он покачал головой, извращенные. То есть... Вот представь себе, как можно специально провоцировать других на то, чтобы тебе дали по морде, а затем размещать ролики с этим в межпланетных сетях, громогласно заявляя, что это... Последствия средневекового и преступного мировоззрения, господствующего на планете благодаря преступному бездействию правящего режима. А эти уроды как раз подобным и занимаются. Причем ролики размещают без записи разговоров. Так что тем, кто смотрит, кажется, что подобный придурок получил по морде совершенно незаслуженно. Стоит себе, улыбается, ручками не размахивает, а тут раз — и ему прилетело по морде. Ни за что. Это они так с режимом борются. А то, что из-за этого все малузитанцы, лузитанцы выглядим в глазах других агрессивными дебилами, ни разу таковыми не являясь, их даже радует. Мол, раз не смотрите нам в рот с обожанием, так вам и надо. Ник, заказ которого уже успели доставить, и он как раз принял, так сказать, в организм первую ложку, аж подавился. Ой, как все это было похоже на разные российские болотные. Нет. То, что и люди Земли, и люди местной галактической цивилизации очень похожи, он понял давно, но даже не подозревал насколько. Он уже почти откашлялся, когда Дакрит с широкой улыбкой врезал ему по спине. Ну, типа помочь. Однако Ник от подобной помощи вновь зашелся в кашле. Слушай, Дакрит, прохрипел он наконец. Я вот все хотел тебя спросить. А кто такие посискирники?